турк 8. Меган ещё никогда не было так холодно. Пальцы рук заледенели, а ноги превратились в ледышки и грозили от малейшего прикосновения разлететься на тысячи осколков. Прислонившись спиной к ограждению моста, Меган дрожала всем телом. А сейчас, когда они снова двинулись в путь, На смену дружбы пришло онемение. Холод пробирал до самых костей и вымораживал всё внутри. Поясницу ломило, она горбилась и на ходу вжимала голову в плечи. Олли шёл впереди, но чуть поодаль от Тоби, который нёс на руках Софи. Хоуп и Анет шли последними. Держась за руки и присмирев от важности громадности происходящего, Меган вновь и вновь прокручивала в уме эту сцену, когда Олли поймал прыгнувшую с моста Софи. В один кошмарный миг Меган показалось, что сейчас он тоже упадёт в реку. Господи, как она была слепа и глупа. мысль о том, чтобы потерять Олли, была совершенно противоестественной и чудовищной. Когда она думала о Софии, ей сразу скручивало живот, а в ушах опять начинали звучать истошные вопли. Оставалось лишь догадываться, что сейчас переживала бедная девочка. Вместе с тем Меган испытывала странную благодарность за то, что стала свидетелем её горя. Софи любила Робина больше всего на свете, даже больше самой себя, но потеряла его. Зачем же Меган своими руками выталкивает Олли из своей жизни, когда вот он, рядом, живой и невредимый? Как можно быть такой глупой? Ведь каждому ясно, что нет ничего важнее этой любви, которую она чувствует и в которой теперь совершенно уверена. На мосту она почти призналась Олле, почти сказала: "Люблю тебя". Но он остановил её, покачал головой. Конечно, время было неподходящее. Но ведь не бывает неподходящих моментов для признания в любви. Каждый хочет это услышать, верно? Даже если ты сам не любишь человека, слышать такое всё равно приятно. Да, Меган знала, что Олли её любит. Пусть сегодня в парке и не позволила ему признаться. И вот, наконец, разобравшись в своих противоречивых чувствах, страхи и неуверенности, она встала с ним на одну ступень. И если Софи чему-то её научила, так это умению ценить каждое мгновение. И всем мгновения своей жизни Меган теперь хотела разделить с Олли. Когда они вернулись в отель, администратор подняла суматоху, позвонила в буфет и велела принести горячее питьё и сэндвичи. Раздабыла где-то несколько пледов. Это было очень мило с её стороны, но никому из них кусок в горло не лез. Меган взглянула на толстую ломть ветчины между двумя кусочками ржаного хлеба. и ее чуть не вывернуло наизнанку. Софи все еще льнула к Тоби, глаза ее были закрыты, а по щекам струились слезы. Меган и рада была как-то облегчить ее боль, но знала, что никакие слова сейчас не помогут. Хоуп стискивала в ладонях бокал Глинтвейна. Казалось, она о чем-то задумалась. Меган поймала взгляд Аннет. Спросить, где Чарли, она не решалась. Стояла гнетущая тишина. Невысказанные слова заполняли весь воздух между ними. Может, пойдём спать? первый заговорила Аннет, и все, кроме Софи, вздрогнули от неожиданности. Тоби кивнул и склонился к Софи. Похоже, она уснула. Я провожу тебя до её номера, тихо предложил Олли. На стойке должен быть запасной ключ. Прежде чем покинуть комнату, он обернулся и взглянул на Меган. "Встретимся наверху", сказала она. Хоп допила вино и встала. "Увидимся за завтраком", спросила она. Во сколько у вас самолёт? В 10 надо выезжать, ответила Меган, а сама подумала: как это странно вести светский разговор после таких событий. Будто ничего и не было, будто в их жизнях не случилось никаких кардинальных перемен. Хоуп кивнула. Мы поедем в аэропорт после обеда. Но я спущусь в буфет к 9 утра. А не вместе стали подниматься по лестнице. А на второй площадке хоп вдруг заключила Меган в крепкие объятия. Береги себя, сказала она, погладив её по щеке. И Олли, тоже береги. Меган кивнула. Обещаю. В номере Она повесила мокрое пальто на вешалку, стянула джинсы, бросила их на чемодан и потянулась за пижамой. В итоге она взяла в поездку свою самую неказистую пижаму из тонкого флиса с принтом из снеговиков. Теперь ей казалось нелепым желание вызвать у Олли неприязнь и уж тем более нелепым вера в то, что пижамные брюки со снеговиками как-то повлияют на его отношение к ней. Меган с ужасом взглянула на свои спутанные волосы и решила даже не пытаться их расчёсывать. Просто убрала всё в пучок, смыла с лица сероватые разводы от туши и почистила зубы. Когда она легла и укрылась одеялом, Вошёл Олли. Его очки почти сразу запотели от тёплого воздуха в номере. Он снял их и потёр переносицу большим и указательным пальцами. Всё нормально? Он поднял глаза, как будто впервые её увидел, но не улыбнулся. Не сказал бы то, что ты сделал на мосту. Начала Меган, глядя на то, как он снимает куртку и бросает ее на спинку стула. «Это настоящий подвиг! Ты просто герой!» Олли только хмыкнул. «Не скромничай!» — с упреком произнесла она. «Ты спас Софи жизнь! Мы все это видели!» Он пожал плечами. «На моем месте любой бы так поступил!» Я просто оказался ближе остальных. Меган поматала головой. Неправда. Ты единственный, кто всё продумал и в последний момент нашёл решение. Если бы на твоём месте оказалась я, Софи упала бы в реку. Не говори так. Меган заметила, что он очень устал и нахмурилась. Сейчас она в безопасности. Это главное. Но вряд ли у неё всё хорошо, вставила она. И вряд ли скоро будет хорошо. Олли опять принялся тереть глаза, как будто не хотел видеть Меган. Да, может быть. Но она жива. А где жизнь, там надежда. Тоби за ней присмотрит. Я с ним немного поговорил. Вся его семья души не чает в Софии. Она не врала насчёт Робина, они действительно друг друга любили. Только соврала, что он жив. Меган поняла, как холодно это прозвучало, а ведь она пыталась посочувствовать. Олли обратил на неё непроницаемый взгляд. Ну да. Он ушел в ванную. Было слышно, как он принимает душ, спускает в воду и чистит зубы, сплевывая пасту в раковину. Из ванны он вышел с мокрыми приглаженными волосами и пахло от него мятой. Вместо шорт, в которых он обычно спал, на нем были чистые джинсы и футболка. «Почему ты одет?» — спросила она. В животе зашевелилась тревога. Я спущусь в бар и посплю там на диванчике, ответил Олли, стараясь не смотреть ей в глаза. Что? Зачем? Мне надо побыть одному. Он выбрал из чемодана свитер и натянул его на голову. Наблюдая за ним, Меган заметила, что купленные утром цветы Он выбросил в корзину для мусора. Всё равно я вряд ли засну, добавил Олли после всего, что сегодня случилось. Пожалуйста, не уходи. Меган услышала страх в собственном голосе, и Олли удивлённо поднял глаза. Хочешь, чтобы я остался с тобой? догадался он, чтобы утешал тебя. «Заботился о тебе?» «Я хочу!» — Мега насеклась. Похоже, Олли до сих пор на нее злился. «Вот именно! Важно лишь то, чего хочешь ты!» Она не ожидала такого поворота. «Прости!» — начала она, однако Олли ее перебил. «Ты вечно извиняешься!» Но действительно ли тебе совестно хоть раз тебе было стыдно за то, как ты со мной обошлась? Да, и ты это знаешь. Разве? Миган натянула одеяло под самый подбородок, подсознательно закрываясь от гневных нападок Олли. Я больше так не могу. проговорил Олли, скорее сокрушённо, чем досадно. Мы сегодня видели, что делает с человеком разбитое сердце. Больше я не хочу терпеть боль и весь этот бред. Я тоже не хочу, вскричала Меган, имея в виду, что отказывается играть в нелепые игры и готова быть с ним по-настоящему. Но Олли почему-то весь сжался от её слов. До Праги я думал, что смогу быть тебе другом, продолжал он. Влюбляться в тебя не входило в мои планы. Поверь, но я влюбился, и сделанного не воротишь. Ты уже дважды отвергла мои чувства, Мэкс. Нельзя подбирать меня, когда вздумается. и тешить мною своё эго я отказываюсь быть таким человеком мне это и не нужно я хочу чтобы ты она вновь умолкла и проклиная себя за трусость ударила кулаком по матрасу что бы я что спросил Олли он по-прежнему стоял в защитной позе скрестив руки и выставив вперёд подбородок чтобы я и дальше вился вокруг тебя, словно какая-нибудь девчонка вокруг поп-кумира, чтобы я пел тебе оды и возвеличивал тебя, а ты милосердно внимала бы моим похвалам, чтобы я падал в твою постель, пощелчку пальцев, а потом не расстраивался, что утром ты исчезаешь. Меган открыла рот, но смогла лишь возмущённо фыркнуть. Ей Очень хотелось сказать правду. Нужные слова сами рвались с языка. Однако каждый езвительный репликой Олли заталкивал их обратно ей в горло. Да, раньше он её любил, но Меган всё испортила своей нерешительностью. А сегодня он вдобавок увидел, что бывает с человеком, когда его сердце разбивается на куски. Не мудрено, что Олли теперь боится. «Прости, что я сбежала утром», — сказала Меган вместо этого, и Олли опять хмыкнул. «Я запуталась. Мне надо было подумать». Ты всегда думаешь только о себе, ответил Олле. О своих чувствах, о своих желаниях, о своих потребностях. А как насчёт моих желаний, моих чувств? Я идиотка, сказала она и попыталась улыбнуться. Знаю, что я эгоистка и дура, и что я ужасно с тобой поступила. Прости, пожалуйста. Мне действительно очень стыдно. Поверь. Олли поматал головой. Слишком поздно, сказал он. И я не могу быть вечно твоим мальчиком для битья, Меган. У меня нет на это сил. Знаю, тебе трудно верить людям после того, что с тобой сделал этот гад Андрей. Но я-то другой. И ты это понимаешь. И я не хочу кончить так же, как бедняжка Софи. Ты сама видела, её душа сломлена, и не факт, что её можно починить. Мне необходимо забыть о своих чувствах к тебе, а для этого я на какое-то время должен остаться один. Ты ведь не всерьёз, прошептала Меган. Хотя ответ был написан у него на лице. Я не хочу тебя терять. Тут Оля смягчился, подошёл к кровати и положил ладонь ей на голову. Знаю, что не хочешь, но на сей раз будет по-моему. Я должен думать о себе. Прости. Больше говорить было не о чем. оставалось лишь три слова, которые Меган до сих пор не могла произнести. А теперь слишком поздно. Даже если она осмелится рассказать Олли о своих чувствах, он вряд ли ей поверит. И поэтому она просто его отпустила. Олли шагнул к двери, открыл её, замер на пороге и на секунду заглянул ей в глаза. а потом ушёл